Тело блуждающей звезды затряслось. Кипящие океаны магмы затянулись тучами испарений. На мгновение звезда ослабила свою могучую хватку трансфлексионных полей, в которых она держала планету. В измученных небесах заплясали чудовищные молнии, но Молли продолжала. Но у меня уже не осталось времени, чтобы любить кого-нибудь. Тело мое умирает, и я хочу сказать тебе нечто. Чудовище, послушай меня, пожалуйста. «Аль-Малик тебе не врет». судорога сомнения свела великую радость блуждающей звезды. «Послушай меня, чудовище. Аль-Малик никогда не причинял тебе вреда. Он просто не может этого сделать. Он не может нанести вред ни тебе, ни любому мыслящему существу никогда». Теперь блуждающая звезда сотрясалась от ярости. Скальную кору ее тела рассекли трещины, и наружу выплеснулась белая магма. воздух окружавший молли в маленьком пузыре слиита содрогнулся от крика ложь снова ложь солнце земли пыталось убить меня и оно было подчиненным альмалика и товарища альмалика две двойные звезды тоже пытались это сделать но голос молли зал дивар был спокоен тверд нет чудовище один раз я действительно тебе солгала так как боялась тебя но альмалик никогда не лгал и не пытался причинить тебе вред «Да, солнце Земли ударило тебя, но это был твой собственный брат». Блуждающая звезда остановила в полете свой могучий эффектор, которым собиралась ударить Молли. Она озадаченно повторила «брат». Да, твой брат, еще один искусственно созданный плазменный интеллект, выпущенный на волю перед тобой. Он занял Солнце и попытался уничтожить тебя, добравшись сюда заранее, оккупировав две звезды в системе аль голубой и желтой гиганты. Именно он и сражался с тобой, но ты победил его чудовище. Теперь его больше не существует, и ты должен остановиться, прежде чем уничтожишь альмалик блуждающая звезда молчала. Плазменные матрицы ее интеллекта обрабатывали только что услышанную информацию. «Брат!» — снова прошептала она тоненьким глазком. Ужасное подозрение заверещало, зашевелилось у нее внутри, заставив кору планеты содрогнуться. «Если я ошибаюсь», — подумала она, — «если я ошибаюсь, то совершаю ужасное и непоправимое деяние». «Если она ошибалась...» значит альмалик всегда был ее другом и всего через несколько минут альмалик будет уничтожен аккуратно и методично блуждающая звезда перестроила свою сеть сенсоров бросила сканирующие зонды вниз к спокойно ждущему белому солнцу такому близкому и такому теперь уловимому она прощупала все окружающее пространство скорость ее планетарного тела с таким ускорением разгонявшегося сотни миллионов миль была огромна Остановка была невозможна. Слишком рьяно тратила блуждающая звезда энергию на разгон планеты, направляя ее к Белому Солнцу. Было слишком поздно, чтобы остановиться. Быстро и тщательно рассчитала она вероятные траектории, по которым можно было отклонить, не остановить. Нет, это было невозможно, но хотя бы отклонить ее планетарное тело, чтобы оно миновало Белую Звезду и ушло во мрак пространства. Невозможно. Слишком поздно. Хорошо. Она попыталась рассчитать путь сквозь корону звезды. Это уничтожит саму планету, нарушит энергетический баланс белого солнца, но в основном Аль-Малик уцелеет. Тоже невозможно, тоже слишком поздно. Впав в аналог человеческого отчаяния, блуждающая рассчитала вероятность пробить верхний слой белого солнца, покасательно именовав сердцевину. альмалик будет ранен, начнется небывалое извержение энергии глубинных слоев, на белое солнце не погибнет. Но и это оказалось невозможно. Скорость была слишком велика. Время столкновения слишком близко. Что бы ни предприняла сейчас блуждающая звезда, она столкнется с белым солнцем практически лоб в лоб. И они исчезнут в инфантильном взрыве сверхновой, уничтожив себя и все окружающее на расстоянии в световой год. И даже больше. «Мне жаль», — думала блуждающая звезда. «Я очень жалею теперь». «Мне жаль Молли за Алдивар, мне жалко Аль-Малика, жалко Аль-Малика, жалко мне тех миллиардов, проживающих на планетах системы живых существ, мне жалко себя». И через тонкий щупалец нить эффектора, с помощью которого она поддерживала контакт с Молли, звезда послала ей сообщение, что надежды больше нет.